Глава 4 Эльза. Дом. Такое странное слово. Я снова здесь. В Бирмингеме. Дома. Нокс выскочил из машины с такой скоростью, как будто у него загорелась задница. Расстояние от парадных ворот до особняка очень большое. Стильный сад простирается так далеко, насколько хватает взора. Он усажен деревьями, которым придали самые разные формы. Ноги и руки дрожат, когда мы с папой стоим у парадного входа в дом. Вход украшают две статуи львов, совсем как в моих обрывочных воспоминаниях. Не думаю, что когда-то осознавала масштабы нашего дома. Но я помню освещение, собственное озеро и наши с папой долгие пробежки по периметру владений. Наш дом больше, чем особняк Кингов. Возможно, это потому, что они живут в Лондоне, а мы далеко от столицы, в Бирмингеме. Пасмурное небо окутывает мрачной пеленой две высокие башни на восточной стороне. При их виде меня охватывает дрожь. Она скребет ребра, словно мечтающая об освобождении узник. Что-то всё-таки есть в этих башнях. Но что именно? «Добро пожаловать домой, принцесса!» Отрывая взгляд от архитектурного шедевра, и пристально смотрю на отца. Он глядит на меня с гордостью и удовлетворением, словно с самого начала хотел привести меня сюда. «Я... я думала, весь дом сгорел в пожаре». Так и было. Во взгляде поднимается, и быстро исчезает ностальгия. Было непросто. Но мы отреставрировали его, чтобы он выглядел как прежде. «Понятно». «Всё это слишком сюрреалистично. Если сейчас дом окутает красный туман, то я совершенно точно пойму, что всё это сон. Может быть, я всё ещё в кабинете доктора Хана, переживаю воспоминания о первой встрече с Эйденом. Может быть, этого утра никогда не было. И может быть, Эйден не помолвлен Сильвер. При мысли об этом я качаю головой. И я не буду о нём думать. Не буду о нём думать. Отец берёт меня под руку. Идём внутрь. Ты, наверное, устала. Ноги не слушаются, когда мы заходим в холл. Мрамор. Это первое, что бросается в глаза. Мраморные полы, мраморные ступени, даже статуя льва сделанная из мрамора. Подождите, это всё настоящее? Мужчина средних лет, похожий на Роберта Де Ниро, и две горничные кланяются нам на входе. Я неловко киваю в ответ. Так странно, что люди приветствуют нас, словно королевских особ. Однако, исходя из того, что я знаю о Steel Corporation, папу вполне могут принимать за представителя знати в Бирмингеме. Кажется, отец ни капли не стесняется прислуги. Он здоровается с ними и идёт дальше. Я иду рядом, словно бедная сиротка. Одежда до конца не просохла, волосы растрепались, Так что выгляжу я соответствующе. Мы с отцом входим в огромную гостиную со сводчатым золотым потолком и ослепительным освещением. Две мраморные статуи львов украшают мраморную винтовую лестницу. Две большие картины с китайскими войнами висят по обе стороны от лестницы, что придает виду совершенную симметрию. Теперь я знаю, откуда у меня такая любовь к старинным китайским военным книгам и мыслителям. В гостиной удобно расположены несколько панорамных дверей, через стёкла которых можно увидеть сад. Всё, как и в моём видении. Возможно, всё это мне тоже привиделось. Может, у меня галлюцинация, и отец вовсе не жив? В горле ощущается что-то горькое и липкое. Сжимаю папину руку, чтобы убедиться, что это не обман разума. Но нет. Папа здесь. Он вернулся за мной. Вот вы где. Перевожу взгляд направо. Мужчина средних лет спускается по лестнице с вежливой улыбкой на губах. Он одет в костюм-тройку в полоску и выглядит стройным и подтянутым для мужчины его возраста. У него бледно-голубые глаза, как у снежного барса, и волосы цвета соли с перцем, хотя это его совсем не старит. Подождите. Кажется, я его уже где-то видела. Присматриваюсь к мужчине. и глаза расширяются от удивления. «Это вы?» «Я же говорил, что она узнает тебя!» Нокс с разбегу прыгает на мужчину и обнимает его рукой за плечи с хитрой ухмылкой. «Гони сотку, Агнус!» «Узнаешь меня?» Спрашивает тот самый человек, Агнус, не обращая внимания на Нокса. Я медленно киваю. «Это вы всегда были в той кофейне!» «Бинго!» улыбается Нокс, протягивая руку. «С тебя сотка!» «И поскорее!» «Между прочим, это ты ставил. Я на такое не соглашался». Агнус засовывает руку в карман и достает кошелек. Нокс хватает купюру и ухмыляется, пересчитывая деньги. «Мне кто-нибудь скажет, наконец, что происходит?» Мой взгляд быстро перемещается от человека к человеку в этой троице. «Это Агнус», — говорит папа. Моя правая рука — советник и лучший друг. Он заботился о компании и об этом доме, пока я был в коме. Ты меня не помнишь, Эльза, но вообще-то я был твоим любимым дядей, когда ты была маленькая. Моим любимым дядей был дядя Редж. Слова беспокойным шепотом срываются с губ. Лицо Агнуса бледнеет. Нокс чуть не рвет купюры от напряжения. Папино же лицо остается непроницаемым. «Реджинальда больше нет с нами, принцесса». «Он был моим братом-близнецом». Агнус легкомысленно улыбается, учитывая произошедшее. «Ты никогда бы не отличила нас друг от друга». Ещё раз всматриваюсь в лицо Агнуса. У него слегка выпуклые глаза, но не такие же, что я видела в кошмарах с дядей Реджинальдом. И потом... Агнус вполне симпатичный мужчина средних лет. А вот дядю Реджи я бы никогда не назвала привлекательным. «Как он погиб?» – спрашиваю я. «Сгорел при пожаре в Бирмингеме». Нокс собирает деньги в карман. «Поджарился, как поросёнок». «Нокс!» – ругается папа. «Иди к себе в комнату!» «Не-а!» Нокс плюхается на диван, закидывает ногу на ногу и кладёт руку на спинку дивана. «Эй, Ти! Будешь должна полтинник!» Эльза не такая сучка, как ты предполагала. Миниатюрная девушка в наушниках неторопливо заходит внутрь. У неё очень аккуратные, милые черты лица. Чёрные волосы цвета полуночи не спадают на плечи, а глаза огромные и чёрные или карие Губы напоминают лепестки роз, а носик маленький и изящный, как и всё её личико. Несмотря на то, что у неё хорошенькая внешность, как у Белоснежки, Всё в девушке кричит о том, что ей это не нравится. К примеру, на ней тёмно-фиолетовая помада и чёрные тени для век, что придаёт её выразительным глазам колдовской вид. Кроме того, она ещё и носит серьги в виде черепа. Даже на чулках нарисованы черепа. Помимо этого, она носит джинсовые шорты, чёрную кожаную куртку и кроп-топ, который обнажает её бледный живот. Читаю красную надпись на белом топе. Иногда король — женщина. Интересно. Девушка наверняка намного глубже, чем её внешность. Вытащив наушники, она смотрит на меня пустыми, отчаянными глазами, словно размышляет, как бы разрезать мне голову, и заглянуть внутрь. «Эльза, это Тил». Папа сжимает мне руку, прерывая игру в гляделки с новой знакомой. «Тил, это Эльза». «Избалованная принцесса». Тил играет с наушниками. «Кто же её не знает?» «Деньги на бочку, Ти!» Нокс щёлкает пальцами. «За тобой должок!» «Рано пока! Я должна убедиться в этом сама!» «Нокс! Тил!» Папа говорит медленно, но с повелительными нотками. «Надеюсь, вы подружитесь с Эльзой!» «Я ясно выражаюсь!» «Да мы уже дружим!» Нокс подмигивает мне. Я даже обошёл её в математике. Ничего не обещаю, пап. Тил откидывает волосы и демонстративно выходит. По стеклу бьют первые капли дождя, но, кажется, она не обращает на это внимания. Может быть, ей тоже нравится дождь, и что после него всё становится чище. «Дай Тил немного времени», — улыбается папа. «Она плохо адаптируется к изменениям и посторонним людям, но она привыкнет». «Она тоже...» Начинаю я и замолкаю. «Приёмная сестра!» Нокс щёлкает пальцами. «Бинго!» «И сколько же у меня приёмных братьев и сестёр?» «Всего двое», — это уже говорит Агнус. «Добро пожаловать домой, Эльза». «Ясно. Дом не такой, каким я его помню. Многое поменялось, включая новообретённых брата и сестру, дядю, которого я тоже не помню, и прислугу. Нужно время, чтобы осознать все изменения, но быть здесь — уже само по себе изменение к лучшему. Всё вернулось к точке начала и конца. Это место может ответить на все мои вопросы и наставить на путь истинный. Делаю глубокий вдох, и меня наполняет аромат жасмина и специй. Неважно, как много всего изменилось, это по-прежнему дом. Мой дом. Может быть. Но только, может быть, мое место здесь.